На его огромном столе под стеклом Страхов заметил фотографии нескольких известных писателей и поэтов-диссидентов начала 80-х годов. Да — Да-да, — перехватил его взгляд Иван Иванович, — мне пришлось заниматься этими людьми, и смею надеяться, что благодаря мне их постигла менее суровая участь, чем они заслуживали. От такого наглого вранья у Страхова даже перехватило дух. Подопечная Камшалова хлебнули горюшка сполна. А теперь вот оказывается, что благодаря его стараниям их не сгноили до конца. Судя по всему, господин Камшалов в своем ведомстве считался специалистом по интеллигенции. И все-таки Евгений Львович вернулся к теме беседы Камшалов. У вас есть подозрения, предположение, кто мог убить госпожу Мареву? Есть. Любопытно, кто? Может, назовете? Хочу же не назвать. Я подозреваю в организации. Заметьте, в организации убийства, а не в самом убийстве Сосновского, Ранина, Мясницкого. Ого! задвигался в кресле Камшалов. «Вы это серьезно?» «Конечно. Крупнейший банкир, вице-премьер и лидер политической партии. Вы... Вы отдаете себе отчет в том, против кого выдвигаете такие обвинения?» «А я не выдвигаю обвинения. Мы с вами беседуем без протокола». Это предположение. А отчет я отдаю полностью. У вас есть доказательства? Пока нет. Ах, пока? Ах, да, ваша газета ведет самостоятельное журналистское расследование. Мы не мешаем. Бог в помощь. Но все-таки вы почему-то назвали фамилии этих уважаемых деятелей? Дело в том, что им нужна газета. Иван Иванович, прикиньте, ну кому и зачем надо было убивать Марьеву? Кому она мешала, госпожа Марьева, у которой не было личных лютых врагов? А вот ее газета... Так-так, продолжайте. Вроде бы всерьез заинтересовался Камшалов. Страхов не видел причин скрывать то, о чем он думал все последнее время. И он стал рассказывать о том, как московские известия под руководством Маревой резко сошли с курса, проложенного раненым. Это был курс на безоговорочную поддержку любых действий администрации президента, развязывание кровавого конфликта в Чечне, перекладывание бремени налогов на малоимущие слои населения. Восхваление самых оголтелых деятелей из числа ультрапатриотов. В стране вновь шел передел собственности, и от Марьевой требовали закрывать глаза на одних и провозглашать финансовыми гениями других. Многое требовали от Марьевой, ибо московским известиям верили сотни тысяч читателей газета формировала отношение средних слоев общества к самым насущным проблемам. Самый простой пример. Марева вышвырнула буквально из подписанного номера прогноз о том, что в ближайшую десятидневку курс доллара полезет резко вверх, а рубля покатится вниз. Но можно лишь представить, что творилось бы на следующий день и как обогатились бы те, кто заказал такой прогноз. «Да я вам приведу десятки таких примеров», – со злостью говорил Страхов. Сосновский с подручными комбинируют, перекачивают валюту за рубеж. Но про это не звука в газете. На такие материалы – вето. Зато на ура идут панигирики, какой он финансовый гений. Мясницкий сколачивает под видом охранных фирм боевые сотни, но он, оказывается, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Слава патриоту!